Глава 14 Мы с командой сжуново весели в лазурной толще воды, а вокруг нас нарезала круги синяя громадина. Контрабандист, как и я знал, что кит для дайвера не представляет никакой угрозы, но сами размеры подводного монстра заставляли относиться к нему со страхом и уважением. Ты хочешь мне продать это? Смаглер невольно перешёл на шёпот как бы боясь, что синее чудовище его услышит. Продать? Нет, этот кусок для тебя слишком жирный. Ты его точно не проглотишь, усмехнулся я. Зачем мне его жрать? Мясо у китов невкусное. Только дурак его пустит на провиант. Это не просто кит. Погляди под брюхо, видишь? Это транспортная капсула, причем довольно просторная. И толку мне от этой капсулы? Никакого, если бы она к киту не крепилась. Ты понимаешь, что он это самая незаметная, очень скоростная подводная лодка с неограниченной автономностью. Знаешь, как его сеть определяет, как геологического разведчика. Больше я говорить ничего не стал, решив проверить, насколько сообразителен мой будущий партнер по темным делишкам. Казалось, прямо через воду передавался шум от усиленной работы шестеренок в черепе Жонова, и до него дошло, какое же я сокровище предлагаю абсолютно безопасную доставку приличного объема груза практически на любое побережье. Кита останавливать и досматривать никто не будет. И сколько ты за него хочешь, не продается», — ухмыльнулся я. И зачем ты мне его показал? Похвастаться? Знаешь, мое время стоит денег, начал бакавать Джонни, и его телохранители с гарпунными ружьями подплыли поближе, чтобы в случае чего оказать шифу силовую поддержку. «Но сдаётся в аренду, поумерил я их пыл. Как в аренду? Смотри, управление Китом мы тебе не передаем, но можем его отправить под загрузку и дальше по маршруту, который ты нам укажешь. «И Сколько за аренду ты хочешь? Обговариваем каждый случай по отдельности, и в основном брать будем не деньгами. Натуральный обмен нас больше интересует. К примеру, сейчас нам требуется переносной реактор. Ты смеешься?» Даже если я его найду в продаже, как я его на платформу затащу? И что вейдун на это скажет? Ладно, там наркота или выпивка, я даже девчонок на ночь могу протащить. Управляющий на это глаза прикроет, но реактор? Шевели мозгами, копченый. Я ж поправил смаглер. А мыслишь, как будто копченый. ты на кита реактор загрузишь и все. Как на платформу его выгружать и что вейдун говорить? Наши проблемы. Я, конечно же, не стал уточнять, что в итоге реактор на добывающую платформу не попадет. Ха. Хорошо, найду вам реактор. А что я взамен получу? Торговаться я особо не любил никогда, но в переговорах с контрабандистом искусство выбить для себя максимально выгодные условия было ключевым. С помощью Альты я озвучил необходимые параметры и характеристики реактора. В ответ с женой предложил забрать кита чуть ли не в бессрочную аренду. Подумав, он скостил срок аренды до десяти лет и ударили по рукам. Орал Ян, напрочь позабыв, что с Жун являлся его хорошим знакомым. Кричала от возмущения Эн. Негодовало у меня в голове Альта. Я же просто развернулся, включил глайдер и не торопясь поплыл прочь. Эй, ты кто? Ты куда? Так дела не делаются. Мы должны предлагать разные условия сделки. Не будет никакой сделки ровно до того момента, пока ты принимаешь нас за идиотов и неудачников. Бросил я, не останавливаясь. Таких, как ты, мы найдем с десяток. Кит же как средство доставки уникален. Хорошо, я понимаю. Голос Жонова в шлеме слабел. Подводная связь работала только на ограниченное расстояние. Годик аренда. А вы чего застыли? окликнул я Энн и Яна. Быстро за мной. Ну полгода Пять ходок. Я резко развернул глайдер и остановился. Длительность перевозок обсудим. Вокруг земли тебе никто не даст круги наворачивать. «Шесть». «Пять. и точка. Но ты не переживай, это однозначно не последняя наша сделка, подбодрил я Жужонова. Свяжешься с нами, когда реактор найдешь». Я специально не стал продолжать переговоры и обмусоливать детали. Финишный момент мы с Н обсудили. Кит вплотную подплыл к застывшему смаглеру и вперился в него глазом размером с блюда. Телохранители Жонова направили на кита гарпуны, но в сравнении с габаритами животного они выглядели жалкими зубочистками. "Ну и день, ну и день", Ян повторял, как попугай, одну и ту же фразу по кругу, когда мы возвращались к бодисфере. "Вполне обычный", ответил на его восторг я. "Да какой обычный? Я про таких животных только байки всякие слышал". Что Атланты понаделали мутантов, которые жрут слишком глубоко погрузившихся дайверов. Я всегда считал, что это бред, а тут целый кит. Красиво, не спорю, но пока бонусов эта громадина нам не принесла. Да каких бонусов? Денежных. Понимаешь, ты можешь считать день успешным, если он тебе что-то принес. Лишние цифры на счету, к примеру. Каждый день эти цифры должны крутиться, причем всегда в большую сторону. Да у нас и так денег в кошельках много. Не сдавался Ян. Много это сколько? Даже пролезая в шлюз быти сферы, я продолжал поучать своего помощника. Если гулять от души и всякие ништяки у жонаво заказывать, на месяц хватит. А надо, чтобы на твоём счету было столько, чтобы хватило до конца жизни, произнёс я, садясь в кресло и застёгивая ремень безопасности. Говорить о о том, что конец жизни можно прилично отсрочить, я не стал. Для них норма родился умер. Так не бывает. Разволновавшийся Ян не мог себя заставить усесть на место. "Но у тебя не будет, а у нас с Лэтом запросто. Готовьтесь к всплытию", предупредила Энн. Нашу побитую жизнью и морским дном посудину встречал личный вайдун. "Как с добычей сегодня?" «Никак. Я спрыгнул с борта батисферы на решетчатую палубу. Обыскали впадину, где в прошлый раз нашли утилизатор, и ничего не обнаружили. Вообще ничего. Вообще. Костистый и бровивый наползли на переносицу. По глуповатому выражению его лица трудно было догадаться, радуется он или наоборот, огорчен на безобразие. Ему вроде бы и на руку, что мы явились пустыми, но и в то же время он его за отсутствие прибыли тоже не будет гладить по голове. Так и не решив наказать, нас или наградить, войдун развернулся и сердито топая пошел к надстройке. «Еще пару раз вернемся пустыми, он нас из люкса вышвырнет, печально произнес Ян. Это ерунда. Завтра Лэд починит наши черебралы, мы выкупим наши контракты и переберёмся в лучший отель Осаки», — возразила Н. После природной катастрофы, нанёсшей крупный ущерб Токио, Осака стала жемчужиной японского архипелага. Если остаться на уровне Омек, то это вообще одно из лучших мест для жизни. Я это знал не понаслышке. Осака раньше входила в мой лен, и бывал я там довольно часто. Разгружать нам было нечего, поэтому мы сразу отправились в столовую. Сил я за сегодня потерял немало, и их следовало восполнить. "Я угощаю", заявил Ян с видом хозяина жизни, получившего миллион от внезапно почившей тетушки. Кто что будет, хотите настоящего мясца?» Мало того, что этот чудак решил погулять фактически за мои деньги, он вообще не понимал, какую глупость творит. Но одернул его не я. Подошел, сел прошипела Энн. С чего это? Да-да, присядь-ка на секунду. похлопал я рукой по сидению стула рядом с собой. Ян приплелся за наш обшарпанный столик из пластика и уселся с надутым видом. Опять нотации читать будете? Будем? Ты совсем обалдел?» Зло прошептала Энн. Я что, не могу один раз нормально поесть? Ты можешь, но они-то нет. Энн кивнула на остальных нырял, понуро потягивающих белковую пасту из пакетов. Потому что они лохи, безапелляционно заявил Ян. Только ты с этими лохами живешь рядом. М, пока мыслит в верном русле, и я не торопился присоединяться к моральной порке. Вэйдун и так против нас. А если нам станут завидовать обычные работяги? Да нас же ночью просто удавят в собственных постелях. Ну давай, их тоже накормим. Ты думаешь, что бросив им подачку, ты заставишь их меньше завидовать? разозлилась Н наконец и я решил вмешаться. Хорошо, мы, потратив кучу денег, завоюем всенародную любовь сброда с платформы. Дальше что? Настолько далеко Ян в своих размышлениях не заходил. Ну, а дальше сброд с платформы начнет требовать улучшения своего уровня жизни, Дерзите хамить администрации, продолжила я цепочку. Хорошо ведь, а то мы живем, как скот. Начнутся волнения. Он пришлет пару тройку своих людей. Они долго разбираться не станут. Почему добыча встала? Просто порубят нырял на мелкие куски, смоют в море и новых привезут. И поэтому сиди молча, и ешь пасту и не вякай, перебив яна закончила мою мысль н. Наше предположение о том, что зависть к нашему успеху до добра не доведет, почти сразу же нашли подтверждение. Не успели мы зайти к себе в люкс и завалиться на постели, как дверь без стука открылась. На пороге стоял тот самый дед, которого нас утилизатор принимал Поели и перевариваем? А, молодёжь. Хитро подмигнул он. У нас товара сегодня нет. У меня совсем не было настроения общаться с этим ушлым стариком. Знаю, Айдун уже сказал. Ещё он сказал, что завтра меня ставит на ваш участок, обрадовал нас старик. А вас он на тридцать второй переводит. Тебя в обычные реалы? удивился я. Ты ж больше по спекулятивной части. Сынок, я тут дольше всех работаю, и погружение у меня больше, чем волос у тебя на голове. Про скудную шевелюру деда я шутить не стал. Да мне вообще не до шуток было. Войдун бросает на поиски старую гвардию, и ничего хорошего нам это не сулило. "Спасибо за плохую новость. И ещё для нас что-нибудь есть?" спросил я, глядя в выцветшие, как будто неудачно постиранные, глазки старика. Оценивал он мою реакцию на перевод. И ясно, кто его попросил эту оценку провести. Есть. Если б ты рассказал, как вы утилизатор нашли, то со следующей находки я б тебе процентов пять заплатил. Стало ясно, отчего этот дед возле нашей двери топчется. И на управляющего работает, и сам наварить хочет. Как нашли? Пилили столб, кусок упал, подплыли поднять, в песке краешек заметили. История в голове сама за секунду родилась. Краешек Дед продолжал изучающе смотреть. Ну-ну. Удачно вам завтра жабры промочить. Старик ушёл. В его душе теплилась надежда, что завтра он отыщится сокровища Атлантов, а там глядишь, подвинет самого амового идуна. Я знал, что ему там только столб светит погрызть, но злорадствовать не стал. Для моей бригады тоже наступали тяжёлые времена. И что нам теперь делать? Ничего, будем песок просеивать и ждать новостей от Джужонова. Реальность оказалась ещё хуже ожиданий. Вейдун нас забросил на участок, который находился буквально в 200 метрах от платформы. Мало того, что отыскать там что-то ценное нереально, так ещё и шпионом Вейдуна можно совсем не напрягаться. Дошёл на край платформы, плюхнулся в воду, посмотрел, чем мы занимаемся, вернулся и прилёг отдохнуть. Да и катера с быти с у нас над головами каждый час мотались туда-сюда. Под ногами, точнее под ластами Унылые скалы, поросшие припорошенными серым илом водорослями, Пейзажик навевал тоску и безысходность, по крайней мере, на меня и на Н. Мы всю смену мучились от безделия, потому что Альта сразу проинформировала: в границах этого участка никогда не было никаких объектов атлантов, и найти среди этих скал можно разве что ржавый пищевой контейнер, выброшенный с одного из проплывающих мимо судов. Удивительно, но Ян не поддался общему унынию. С большим энтузиазмом он всю смену пролазил в водорослях, поднимая тучи ила. «Нашел!» — Выныривал он из пыльных туч и тут же заныривал обратно. «Э, проклятье, это раковина. К его радостно-гористым воплям мы с Энн привыкли и не обращали на них внимания. Нам тоже приходилось осматривать скалы. Если бы мы сидели с то вызывали бы ненужные подозрения у соглядателей. И укрепили бы их в мысли, что на нашем прошлом участке все таки что-то интересное для разработки было, Причем н кое-что полезное смогла таки раздобыть. Благодаря стараниям девушки у нас был замечательный ужин. Готовить нырялом на платформе запрещалось, но найденные коршем устрицы никакой термообработки и не требовали. Сидя на краю платформы и болтая ногами над морскими волнами, мы просто вскрывали раковины ножами и выпивали желеобразное содержимое. С тех пор, как я очнулся в теле Такео, это был мой самый приятный ужин. Следующий день мало отличался от предыдущего. Вэйдун снова перебросил нас на другой участок. На этот раз мелко нагадив, то есть проследив, чтобы там не было приятных бонусов в виде устриц. Ян вытащил из расселенной осьминога и уговаривал есть его живьем, но зная, насколько у того резиновое мясо, мы с Н отказались. На третий день Вэйдун вообще нас бросил на голый песок. Впору было задуматься над тем, чтобы рискнуть и каким-то образом пробраться мимо шпионов к на базу атлантов, но я порывы к переменам в своей команде подавил. Приглядывающие за нами, вообще не стесняясь, раз в 10-15 минут проплывали на глайдерах прямо над нами. Прионэл Елагин, появилась Альта в моей голове. Думаешь, как ко мне в убежище попасть? Нет, без реактора там делать нечего. Ну, мелочь какую-нибудь на продажу прихватим. Ага. И На этой мелочи погорим. Если рисковать, то только ради чего-нибудь крупного. Нравишься ты мне? Ой, нравишься. Ладно, не печалься. У меня для тебя подарок есть. Какой? Если скажу, ты будешь обязан на мне жениться. У альты сегодня, судя по всему, было игривое настроение. Этому мешают два фактора. Во-первых, насколько я знаю, у атлантов не было в ходу понятия семьи и брака. Очередная ложь это у сухопутных крыс ни морали, ни чести, ни совести. У нас очень крепкие семьи. Ну а во-вторых, зачем мне невеста без тела? Ни удовольствия, ни продолжение рода. Подначивая Альту, я сам себе наступил на больную мозоль. Тело у Лейи было совершенным произведением, отточенным долгими тренировками и искусством хирургов. А про то, что с моим неродившимся наследником род елагиных генетически прервался, думать было особенно горько. Однако в моем запасном бункере есть образец ДНК и полная инфокарта по телу. Если я туда смогу добраться, то клон вырастить не проблема. Ты не испытываешь никакого удовольствия от общения со мной? Альти, сидящей в моем церебрале, было доступно только одно удовольствие болтовня со мной. И доктор Салазар развлекалась как могла. А я только хотела тебе рассказать историю про атлантов, полезную, между прочим. Рассказывай. Делать на пустынном участке всё равно нечего, так почему же не послушать интересную, а главное, полезную историю? Понимаешь? Жизнь под водой, особенно на глубине, сопряжена с постоянным риском. Начало истории Альты не показалось мне интересным. Какая разница, где жить? Риск тебя сопровождает всегда и повсюду. Мой родной дядька прямо в нашей родовой твердыне, показывая трюк с мечами, умудрился через ограждение перевалиться. Лететь высоко, тело, а самое главное церебрал с дампом в кашу. У вас, у аристократов, свои странные способы для сведения счетов с жизнью, а мы тут вынуждены были выживать во враждебной среде. При этом и вы на нас войной пошли. Из-за чего, по-твоему, случилась война? Раз у меня появилось свободное время, то почему бы не послушать другую сторону конфликта? Те истории, которые я слышал от отца, содержали одну точку зрения, по мнению Альты, Конфликт между наземными и подводными жителями земли мог состояться совсем по другим причинам. Ну а истина, как обычно, находится между этими двумя позициями. Из-за того, что мы были другими, мы не вписывались в вашу стандартную систему расслоения общества на четыре ступени. Все атланты были равны, что бесило альфа-бет, а омегом давала пищу для революционных размышлений. Если хочешь, я потом тебе про это подробно расскажу, но сейчас надо пользоваться моментом, пока мы здесь. Где здесь? Ты представляешь, чем грозит выход из строя дыхательной системы на глубине? Ты труп, без вариантов. Или не вовремя закончившийся заряд аккумулятора. Ты опять труп. И если не дурак, понял, малейшее неисправности ты покойник и что с того? А то, что мы обязаны были держать возле наших поселений аварийные склады. И один из таких складов есть поблизости. Молодец, угадал. Пусть твои подручные усилят изображение бурной деятельности, а мы туда смотаемся.